Глава 55. Костоправ, облачённый в костюм шадарита, опирался на копьё с отрядным знаменем. Он устал, никакого задора в нём не осталось. Надежды на бегство почти не было. Послать бы всё к чертям собачьим и при первой возможности слянять отсюда. Под бумажными фонариками непренуждённо болтая и пересмеиваясь, сидели пробрендрах драх и душелов, а вокруг суетились официанты. Эта парочка была занята только друг другом. Радиша была начисто исключена ими из беседы. Они её не замечали. Ещё до того, как они пришли, Стоправ ворчливо сетовал на то, что они слишком много времени тратят на принца, а в войском занимаются недостаточно. Но в ответ Душалов лишь засмеялась, сказав ему, что для беспокойства его нет оснований, а для неё он единственный. А принц это только политика. Он уже не в силах был сопротивляться ей. Она так и довела его до крайней точки отчаяния. Ещё немного, и он сдастся. А как только это произойдёт, она сможет из него верёвки вить. Может, ему следует сдаться? Может, тогда, сорвав долгожданный плот, она успокоится и удалится обратно на север. Там ей есть где разгуляться. Тем более что она часто говорила о своём намерении туда отправиться. Ему приходилось быть её спутником, а это несправедливо и жестоко. Он стал просто её трофеем. Иногда, когда её роль становилась слишком обременительной для неё, она признавалась, что внутри чувствует себя душеловом. В эти минуты, когда к ней возвращался человеческий облик, она становилась слабой и уязвимой. И тогда ему хотелось утешить её. Он был уверен в её искренности. Она ведь и не скрывала своей жажды завоеваний. Он погрузился в свои мысли и не сразу заметил, что всё это время за ним наблюдает Радиша. Простой телохранитель такого внимания вряд ли заслуживал. Не то чтобы она не сводила с него глаз, но взгляд её был пристальным и напряжённым. Заметив он сначала испугался. Но потом ему стало любопытно. Интересно, почему может что-то не так в его внешнем облике? Откуда ему знать? Ведь он ни разу не видел того, за кого его сейчас принимают. Мысли его перенеслись к госпоже. Что она сейчас делает? С кем и как связана? Осталась ли в ней то, что было достойно месте душелова? А вдруг его спутница хочет не только соблазнить его и похитить его сердце? Но чтобы и госпожа нашла себе кого-нибудь, и тогда она сможет дать ей знать, что он всё-таки выжил. Странные они эти женщины, столько усилий ради суетной мести. Хотя, как посмотреть, любовь для них почти богинь, может быть, имеет большее значение, чем для простых смертных. Радишь от чёрт бы её побрал, просто пожирает его глазами. Она слегка хмурилась. словно пыталась припомнить, где она могла видеть его лицо. Теряя благочева, он подмигнул ей. Она приподняла брови и всё. Больше она в его сторону не смотрела, притворилась, что заинтересована беседой брата с женщиной, которую тот считал госпожой. Кастаправ вернулся к своим мыслям, поглощённый ими, он не заметил, как вороны одна за другой стали улетать. Хотя она была намного искусней своей сестры, Душелов не старалась показать себя в выгодном свете, как госпожа. В карете было скучно и тихо. Костаправ, устроившийся рядом с кучером и не выпускавший из рук копья, гадал, о чём они там ведут беседу. Принц с сестрой приняли приглашение проехаться в карете из-за начавшегося дождя. Моросящий дождик, как нельзя лучше, соответствовал настроению Костаправа. возница тронул лошадей и тут Костоправ увидел, как вдоль аллеи прямо навстречу несётся нечто сверкающее. В тот момент, когда он повернул голову, ослепительно огненно-розовый шар размером с кулак влетел в левую дверцу кареты и взорвался. Вслед за ним взорвался другой, попав в переднюю часть кареты и рассыпавшись искрами. Лошади оборвали поводья и ускакали прочь. Третий шар угодил в заднее колесо. Карета сильно наклонилась, готовая опрокинуться. Костаправ спрыгнул, и это остановило падение кареты. Когда он приземлился, она резко качнулась обратно. Костаправ распахнул дверь кареты. Душелов и Радиша были в обмороке, а шаломлённый принц сознание не потерял. Наверху что-то кричал кучер. Костаправу стремился в заднюю часть дымящейся кареты и уткнулся прямо во что-то, что было похоже на узел тряпья. Он воткнул в него копье, которое всё ещё держал в руках. Раздался душераздирающий вой. У Костаправа кровь застыла в жилах. С рыуном было ещё трое. Они набросились на Костаправа. Из кареты с трудом выбрался принц со своей игрушечной сабелькой. Он ударил по одному из нападавших сзади. Рев он орал, бешено размахивая руками. Костоправ ещё раз квернул его копьём. На улице поднялся переполох. Костоправа прижали к стенке кареты. Он чувствовал, вот сейчас сломаются рёбра. Звуки вокруг напоминали эхо в горах. Последнее, что он успел подумать: неужели снова? Он и так только-только оправился от серьёзного ранения. Когда костоправ пришёл в себя, Вокруг в панике словно мыши светились люди. Радиша на коленях стояла возле брата. Собралась толпа. Они оттащили тела нападавших в сторону. Двое из них, похоже, умерли. Третий был серьёзно ранен. Костаправ встал на колени, ощупал рёбра. Было больно, но кости вроде целы. Он отделался ушибами. Протолкнувшись к Радише, спросил её: "Ну как он?" Омоему По просто потерял сознание. Рад я не вижу. Она взглянула на него. На улице слышались крики. Подоспела запоздалая помощь. Костоправ заглянул в карету. Душелов исчезла. Иливун тоже. Он забрал её. Радиша подняла глаза. Они тут же сделались круглыми от удивления. Вы? А я-то думала, кого вы мне напоминаете? Так, чары сняты. Он обрёл прежний облик. Где она? То, что напало на нас это был Калдун, Ревун, такой же могучий и отвратительный, как и все хозяева теней. Сейчас он заодно с ними. Это он забрал её. Думаю, да. Чёрт бы его побрал. Он ухватился за копье, чтобы удержаться на ногах. Послушайте вы! Ну что вы вылупились? Отправляйтесь домой! Торчите тут только мешаетесь. Минутку, Тони вот видел, как всё произошло. Нашлось несколько очевидцев. Он требовательно обратился к ним. Это то, что улетело? Куда? В какую сторону? Свидетели указали направление. Используя копьё вместо костыля, и рёбра, побитые и колено распухло, он хромал вдоль аллеи, но она была пуста. Ривуна и след простыл, а вместе с ним исчезла и душелов. Возвращаясь назад, Он вдруг понял, что всё это для него означает. Он наконец обрёл свободу. По крайней мере, на какое-то время. Про брандрах-драх уже сидел. Зеваки, до которых дошло, что на их принца было совершено нападение, беснавались, оглашая в воздух проклятиями. Утехамирьтесь, да утихните вы, рявкнул костоправ. Сказано было расходиться по домам, это приказ. Теперь его узнали. Раздался чей-то голос: "Это же освободитель!" Прозвище закрепилось за ним в те времена, когда он во главе отряда защищал Таглиос. Некоторые ушли, но кое-кто остался, отступив в сторону. Крики спешивших на подмогу слышались всё ближе. Про Брендрах, драх с удивлением смотрел на Костаправа. Тот протянул руку, чтобы помочь ему подняться. Встав на ноги, принц шепнул Костаправу: "А что Перемена облика часть вашей великой стратегии. Позже должно быть, принц решил, что он всё это время специально маскировался под рама. Вы можете идти. Давайте-ка покинем это место, не то нас ждут новые неприятности. Прибыла помощь. Влице нескольких человек из дворцовой стражи. Видимо, кто-то сообразил наконец послать за ней. Госпожу похитили? спросил принц и озадаченно пробормотал. Наверное, это и послужило причиной всей этой заварухи, иначе бы мы все просто погибли. Это лишь моя догадка, но их ждёт сюрприз. Пойдёмте. Они двинулись в окружении стражников. А где был ваш любимчик колдун, когда всё это происходило? спросил Костоправ. А причём тут он? потребовал ответа Радиша. Дело в том, что эта маленькая кучка дерьма уже некоторое время работает на хозяев теней. Распросите его, принц ответил. Я сам бы этого хотел, но на него напал демон, и чуть было не прекончил его, копчёный в коме и вряд ли очнётся. Костоправ бросил на принца взгляд. Надо, чтобы раненый Валее пришёл в себя. Он может поведать нам много интересного. Но этого не случилось. Раненый умер в тот момент, когда за ним никто и не смотрел. Костоправу удивляло собственное поведение. Может, сказывались долгие месяцы беспомощности, а может, он взял на себя бразды правления, потому что в нём появилась уверенность в том, что он скоро станет сам хозяином своей судьбы. Наверное, принц прав. Целью нападения была госпожа. Значит, хозяева теней потеряли её след и приняли за неё душелова. Он мрачно усмехнулся. Вот будет сюрприз, когда они поймут, какого тигра поймали. Интересно, как долго Дошелов будет играть с ними в кошки-мышки. Хотелось бы подольше. Ни на что не рассчитывай и поспеши. И видит Бог, пока ему дарован этот шанс, он его использует до конца. Костаправ закончил свой рассказ. Принц и сестрой выглядели совершенно потрясёнными. Первой пришла в себя Радиша. Она была покрепче. Как-то копчёный загадочно предупредил нас, что существуют вещи, находящиеся за пределами видимого, а именно то, что в этой игре больше игроков, чем мы предполагаем. Глаза присутствующих были обращены на колдуна, который по-прежнему был без сознания. Костоправ заметил: "Принц, вы неплохо использовали сегодня свой кинжал. Как думаете, сумеете пустить его в дело ещё раз, если этот гад будет напрашиваться?" Мне это доставит огромное удовольствие. После всего того, что он наворотил, мне будет трудно удержаться и не заколоть его до того, как он выложит нам всё. Он не такой уж конченный тип. Он действовал из лучших побуждений и угодил в ловушку. Его беда в том, что если ему втемятятся, что в голову, он ни за что не признает себя неправым. Даже если доказательство его неправоты на лицо, Он решил, например, что мы злодеи и от нас одни лишь неприятности, и ни за что не хотел изменить своего мнения. И, может быть, уже не изменит, если вы казните его. Он будет думать, что умирает смертью героя, принявшего муку за спасение Таглеосы. Думаю, что смогу привести его в чувство. А когда он очнётся, вы должны быть рядом. Это на тот случай, если он вздумает сыграть с нами какую-нибудь шутку. колдун, даже обессиленный, смертельно опасен, если он одержим. Костаправу потребовался час, чтобы вытащить колдуна из его сумечек и вытряхнуть из него всю историю. Позже принц спросил его: "Что же делать?" Он клянётся, что раскаивается, но он во власти хозяев теней, и нам с этим справиться не под силу. Я не хочу его убивать, но он ведь колдун, мы не можем держать его всё время в запрете. В моих силах снова ввести его в забытьё. Правда, вам придётся кормить и перенатить его как грудного младенца, а он поправится, тело его золотае. А вот душа не в моей компетенции. Тогда сделайте что можете. Когда будет время, мы займёмся им. И костоправ снова отправил Капчёнова в мир грёз.